Совершенно секретно. Когда человек чем-то увлечен, ему кажется, что его предмет должен интересовать всех. Молоденькая аспирантка-якутка из Института этнографии говорила тоненьким голоском. «У меня такая потрясающая тема — история танцев якутского народа. Вы их, наверное, совсем не знаете». «Ну как же», — отвечала я уверенно, — «я же бывала на Чучур-Муране на весеннем празднике сах до рассвета вместе со всеми танцевала Йохор». «Ах, Йохор, это же не все!» И тут ее чувство превосходства было побито почти детской радостью поделиться самым главным. «Вы не представляете, как увлекательно то, что я делаю!» Копать все дальше, выискивать, уточнять и, наконец, находить, будто раздвигаешь время нашей старины. Молодец, Якуточка. На глазах вырастает хорошее поколение. Я рассказала ей, что приехала только что с Лена Амгинского междуречья, где изучала Аласы. И голосок ее сник, стал чуть ли не горестно сочувствующим. Вы занимаетесь этими впадинами, в которых пасут коров? В них хорошая трава. А что в них изучать? Откуда возникли? Да там же лед в земле, не знаете? Он тает. Вот и получается, олас. И вам это интересно? Вот так, быстро и популярно, малышка объяснила мне, как, оказывается, просто все обстоит дело с Алласами. Ее личико излучало снисходительную самоуверенность и сожаление о такой безрассудной и расточительной трате моей квалификации на вещи, известные даже ей. Да что там, якуточка, со своей снисходительностью? Я попала в неофиты у своих друзей-товарищей, и они мне теперь разъясняют то, чему вчера я сама обучала новичков. Почти вчера я была в их клане, и мы все пели хором, А сейчас я из клана выпала. Все же возвращение в теплый уют своей печки и к чисто вымытому полу всегда доставляет удовольствие. Не изменила я свои привычки на этот раз. Три дня по приезде отсыпалась и отъедалась. Силы мне сейчас особенно нужны. Для боя своими друзьями-противниками. Я собираюсь очень скоро ошарашить их своими сообщениями. Да, термокарс для них, оказывается, даже не гипотеза, а теория. А как они прошли мимо такого очевидного, бросающегося в глаза явления, как древняя работа рек? Потому только, что впадины изолированы и сидят, как жемчужины, отдельно одна от другой. Отоспавшись с волнением и нетерпеливой радостью, набросилась я на карты. Карты должны рассказать многое и, может быть, подтвердить, что я права. Но ну, аласы мои незаконные дети, их до времени надо прятать. Отчет же о плотинах имеет все преимущества законности, и свобода дневного служебного стола принадлежит ему. В отношении карт было обостренное чувство собственности ко всему, что увижу на них и пойму. Широкий простор зелени, на одних был испещен кружочками-аласами в миллиметр величиной, на других это были синие точечки, на крупных громадные пятна, в которых можно разглядеть и озера, и растительность. Вот и места наших плотинок, вокруг которых я бродила на рассвете и вечерами до ночи. Хорошо заметные цепочки аласных долин, и соединяющие их речки-ручейки, извилисто-прерывистые. карты меня не обманули. И возник вопрос, а что делается на нашем, левом берегу Лены, в устье Вилюя, на вилюйском междуречье? Хотелось выяснить сейчас же, но уже вечер, все ушли. Придется ждать до утра, а это очень трудно. Мне многое приходилось ждать годами, и, кажется, я незаметно для себя окончила университет ожидания, поэтому где можно, обычно не жду ни минуты. Кто из наших работал на Велюе? Колька Хитяев. Бегу к нему. Хитяев в этот темный час только что вернулся из города. Уже сбегал за семь километров за продуктами. Типичное после работе научного сотрудника. Кричит малышка. Громко и недовольно выговаривает что-то жена. Она тоже еще не присела после занятий. Все разбросано. Сам он небольшой, коренастый, сидит усталый и злой. К моему порыву горячности отнесся, как мне казалось, неприязненно-сердито. Тебе-то что до этих, понимаешь ли, аласов? Ну, мы занимаемся ими, и всем этим, грунтами мерзлыми, там льдами, понимаешь ли, прочим. А ты чего, свихнулась? У тебя своего дела хватает. Вилюем он меня разочаровал. Да, бывал там, но давно. Термокарстовых впадин видел много. Сказал меланхолически, как о собаке, которая на цепи. Куда они денутся? Лед-то подземный везде. Спокойно устроился в кресле и закрыл глаза. Рабочий день, пробежка в город, родной домашний шумок в два голоса. С него довольно. Я ушла. Утром. На картах Вилюя все оказалось таким, как я и ожидала. Как на нашем Междуречье, только аласов там гораздо больше. «Куда они денутся?» — пренебрежительно сказал Хитяев. «Для меня лучше слов быть не может. Только Хитяев и я вкладываем в них каждый свой смысл. Все пространство вокруг Вилюя и усть его испещрено кружками-впадинами. Чаще с озерами, климат там чуть повлажнее. Крути-верти, моя мельница, мели хлеб для моей души. В статьях о баласах Вилюя я нашла немного. Ученые наши там работали мало, местность необжитая. Мерзлотовед Чекуров, съевший, как говорят на термокарсте, не собаку, а целую псарню. Давно оседлавший термокарстового коня и собирающийся въехать на нем в ученый рай, писал, что впадины к северу от Якутска, вблизи Вилюя, тянутся в сторону реки, следуя уклону местности. Очень хорошо сказал. Если бы аласы возникли от протаивания льда, чего им тянуться по уклону местности? Для рек же, естественно. Он бурил скважины в днищах аласов, Встретил там пески и гальку, правильно, и указал, что на мешаласьях их нет. И очень важное, что увидела я на картах. Впадины не разбросаны беспорядочно. Чего можно было бы ждать от термокарстовых? Оттянутся цепочкой Кустю Вилюя и Алдана. Куда им еще тянуться? Очень хотелось рассказать нашим мерзлотоведам, что и как я рассудила саласами и к чему пришла, чтобы узнать их мнение. Казалось, все сразу восхитятся простотой моей идеи, будут радоваться вместе со мной и тут же захотят подтвердить, а может, опровергать ее. Но во всех случаях всерьез задумаются. Мужчины любят секреты больше, чем женщины, и только делают вид, будто безразличны к ним, и даже презирают этот мелочный интерес, как чисто женскую слабость. Понятно, я не утерпела и под секретом рассказала Ефремову о своих аласах. — Я скажу тебе, такой секрет невероятный! — зашептала я, таинственно расширив глаза, как в детстве. Когда надо было сообщить, что на кладбище за оградой, говорят, кто-то стонет. Ефремов же приготовился услышать что-нибудь вроде похождений синей бороды в якутском варианте. Очки его озарились острым сверканием, но с первых же я горячилась. Рисовала на бумаге речные петли миандры, извилины, излучины, что делает река. Вот это в начале. Вот что получается потом. Еще дальше вот так. Позже вот они, отделенные петли. Видишь? А тут все смыкается. Ефремов слушал как-то слишком внимательно, очень тихо, и я подумала, что он спит. Я же помнил, как гениально это вышло у него в мае. Поняв мое беспокойство, он стал слабо похмыкивать. М -м -м. «Посмотри, тут вот так, потом вот что, тут все выравнивается». «Хм, постой, постой!» — встряхнулся он. «А термокарст? Это ведь все термокарст?» «Что делать? Начать снова?» — я махнула рукой. И вдруг Ефремов оживился, и очки его опять засверкали. Погоди, а секрет? Будет секрет или нет? Что тут скажешь? Больше никому ничего говорить я не решилась. Надеялась, что и Ефремов забудет. Он и в самом деле забыл. Я поехала в город и рассказала все Крутову. Как и Ефремову лихорадочно чертила на листике бумаги, Взглядывала тревожно в глаза, можно понять, можно принять, можно поверить, убедительно. Крутов не географ, и на многое, о чем я ему теперь рассказала, в поле не обращал внимания. Но я помню его мудрые слова о Алласах. И сейчас он не переспрашивал, только напряженно пытался вникнуть, и я чувствовала, что постепенно моя убежденность приближает его ко мне. «Мне жаль», — сказал он, — «что я мало в этом понимаю. Мое слово поэтому не последнее. Но ощущение есть, что вы правы, что суть вашей идеи серьезная. Жизнь ученого немыслима без критического анализа и переоценки всего, что сделано и найдено до него. Продолжайте, только не падайте духом. Вас, может, просто не захотят понимать». Все, кто видит воласок термокарст, закрепощены не только укоренившимися понятиями, но и инерцией многолетней работы, опубликованными своими статьями, сложившимся научным авторитетом. Это их карьера, жизнь. Вы рубите сук, на котором они сидят. Если он единственный, это трагедия. Признать вас нужно гражданское мужество. Не все им обладают. Приготовьтесь, судьба всего нового нам известна. Крутов пошел меня проводить до нашей машины, что ждала у банка. Мы шли бесснежными еще улицами Якутска, пеняли на то, как разрослись и разветвились теперь науки, что это хорошо и плохо, сколько наук оказалось смежных, всего не охватишь. Мы ничего не сделаем, как ученые, если не будем эти смежные науки хоть в какой-то мере осваивать. Это ясно. Вторгаясь в теснину вроде бы и народных для нас фактов и выводов, мы иногда вдруг обнаруживаем нечто неслыханно новое и, к удивлению, прикосновенно близкое. Затасканный и отброшенный чужой факт поворачивается и сверкает для нас первозданной чистотой. Такие факты, как фонари, не только освещают найденное нами ранее полузабытое, но и что-то показывают впереди. С Крутовым легко говорить, у нас один язык. — А смежные науки, — весело сказал Кротов, имейте в виду и берегитесь, враги всех гипотез. Сейчас вам это в радость, все новое, как известно, открывается на стыке знаний. Но потом и вы будете, как говорится, под ударом. Смотрите в оба. Да, бывает, гипотезы трещат, едва прикоснется к ним та или иная родственная наука. Да и теории от этих прикосновений подчас оказываются на грани краха. Это и огорчительно. Нет ничего устойчивого. И в этом же великий очистительный смысл прогресса и научных исканий. Крутов отговорил меня от желания делиться своими соображениями с кем бы то ни было. — Позже, — сказал он коротко, — сначала опубликуйте. Все уже съехались из экспедиции, каждый занялся своим отчетом, сидит как паук, все эти книг и бумаг никуда не ходят, разве что в кино, которое крутят вечерами здесь, в нашем зале, два раза в неделю. Зима привычно вцепилась в землю, раскинула прозрачные пока снега по стынущим косогорам. В первое же воскресенье, как только рассвело, ноги понесли меня к старому моему жилищу, белому домику на краю станционных владений. Домик встретил настороженно, отчужденно. Теперь в нем склад, на двери замок. В нем я жила, впервые приехав в Якутск, и по возвращении из экспедиции на Джукджур. Обошла домик, касаясь его облупившихся стен, приникла к окну своей бывшей комнаты, что смотрела в лес и на поле диких ирисов. Вспомнилась гроза при этом открытом окне, хлопанье незакрепленных створок, обливаемых потоками дождя и резкий запах мокрой травы и грибов. В белом домике под соснами осталось нечто невозвратно хорошее. Там я впервые почувствовала, что, наконец-то, мой куст, засыхавший в банке города, пересажен в открытый грунт. Волновало и предстоявшее тогда путешествие на Джук-Джур, куда-то далеко, в горы и тайгу, почти к полюсу холода. И еще тут со мной был Джек, милый, хороший Джек. Прильнула я и к стеклу комнаты Никиты. Никита Осипович, научный сотрудник Якут, жил один и остро переживал одиночество. Жена и двое мальчишек уехали в Москву к началу учебного года. Он нежно оберегал под своим шкафом мышиную семью и подкармливал ее тем, что им нравилось — хлебом с маслом и шоколадом. В бывшей бухгалтерии сейчас громоздились поставленные на попа матрацы. Бухгалтерию тогда вскоре перевели. Никита уехал в отпуск, я осталась в домике одна. В темноте белые его стены сливались со снегом, крыша с тьмой шелестевших сосен. Рассмотреть домик вечером издали было невозможно. Я ходила невидимыми тропинками по чутью. Казалось, что вокруг кто-то шныряет и постукивает в окно. Днем приходила Катя, уборщица, топить печи и готовить обед. Невысокая, спокойная, ускалиция, в длинных, не портящих ее морщинках урта, мать пятерых взрослых дочерей, она разговаривала мало и при этом всегда была удивительно, как-то про себя весела. Было однообразно и одиноко. особенно после напряженной джукджурской экспедиции, где каждый день не открывались то снежные хребты, то сложные человеческие судьбы приисковых старателей, и я решила взять к себе Джека. Джек был большой и свирепой немецкой овчаркой. Как попал этот чистопородный пес в ущелье Верхоянского хребта, откуда его привезли с экспедиции наши московские мерзлотоведы, не знаю. Джек сидел на цепи около высокой будки у одного из домов, и до меня доносился его тонкий оскорбленный лай. Всегда можно отличить голос собаки, сидящей на цепи, в нем горькая обида, униженное достоинство и безнадежная тоска. Но Джек самоотверженно защищал доверенное ему жилище и хватал всех, не задумываясь. еще заранее так страшно морщил нос и обнажал зубы, что ни у кого не появлялось еретической мысли посигнуть на длинные серые ступени входа. Я приходила и останавливалась метрах в трех от будки. Джек глядел на меня немигающими глазами, и в нем все время что-то гудело. Я говорила всякие хорошие слова. Джек чувствовал их доброжелательность. Собаки понимают, кто их любит. В конце моих речей он даже тихонько взмахивал хвостом, но при малейшем движении снова скалил зубы. Долг службы такие собаки, как он, ставит превыше всего, а Политессу его не учили. Гладить его я смогла только после того, как мне передали его с поводком для прогулки. Что такое прогулка для цепной собаки, можно себе представить. Временные хозяева Джека собрались уезжать в отпуск, но и до этого уже хотели от него избавиться. Я привела Джека домой, оставила в кухне передней и занялась делами. Через час открыла дверь, Джек стоял, и было похоже, весь час ждал решения своей судьбы. И сжалось сердце. «Рядом со мной единственное хорошее разумное живое существо». А я почему-то отгородилась от него стенкой, и я ввела Джека в комнату. Мороз брал наш домик в охапку и промораживал насквозь. Высоко над домиком висели и щурились яркие якутские звезды. Печка выступала в мою обитель двумя зеркалами, два других грели пустую комнату Никиты. Немного тепла шло из кухни, от плиты через тонкую дверь. Все мы пока работали дома, наша контора только строилась. Я придвинула стол к печке, а другую ее сторону отдала Джеку. Он сидел и спал там на двух сдвинутых вьючных ящиках. В спальном мешке на раскладной кровати, тоже придвигаемой к печке, согреваться мне помогали только грелки. Джек не принял Катю и вообще никого не принял. Он очень ревниво относился к любому вторжению в наше очень близкое, ежечасное с ним единение. И каждый раз, ожидая кого-то, приходилось его привязывать. За обедом Джек сидел рядом со столом, слегка помахивал хвостом, и то и дело взглядывал на меня. Пол и нижнюю часть стен я закрыла палатками, взятыми со склада. Их насквозь прознобил толстый слой снега. так скудно и тихо, жили мы с Джеком почти два месяца. Зато какие долгие и чудесные ночные прогулки мы совершали с ним. Глубокие вечера походили на ночи. Мы ходили по открытым, лежащим в одиночестве снежным полям и холмам за оградой станции, освещенной морозной луной. Луна, как льдина, плавала в стылом черном океане неба. Сыпучий неглубокий снег легко разлетался при ходьбе. Через несколько минут за ближайшим холмом мы уже оказывались как бы в пустынном нежилом краю. Потом мы долго бродили вдоль лесных опушек. С Джеком везде было безопасно. Такого надежного спутника у меня никогда больше не было. Милый, бедный Джек. Как он понимал, что я уезжаю? Его взял у меня Ласис, наш шофер-механик, латыш из Тукумса. Приехав из отпуска, я Джека больше не увидела. Ласис отвез его за сто километров к матери. Как человек идет к науке? Что тянет его именно в научную, а не в какую-то иную сторону, например, художественную? Склонность, желание понять неизвестное? быть следопытом на тропах, которых еще нет. Все остальное, ранее если и горевшее в нем, гаснет, как люстра в театральном зале перед началом представления. Но то остальное ему все же потом пригодится на тех нелегких путях, по которым его мысль пробивается к своей сути. Чем он удовлетворяется, чем поддерживается его душа? ни корзин с цветами, как у певцов, ни восхищенных писем, тем, что созерцает его мысленный взор, или по малости постепенно, годами, получаемым авторитетом. Однажды с Крутовым мы случайно заговорили о так называемых несостоявшихся ученых. Иногда это научные работники, давно остепененные. Окружающие обычно судят о человеке по его делам, он же себя. по ощущению своих возможностей. Бывает, что возможности не всегда реализуются, или лишь в малой степени, и человек как бы останавливается. И случается постепенно и незаметно лепится к такому человеку тихий, но настойчивый шепоток, несостоявшийся ученый. Нередко он сам понимает, что не двинется дальше, но не страдает от этого. Другой страдает, но твердо уверен, что обязательно, вот-вот что-то начнет, большое, настоящее, и тогда все увидят, как они не правы. Поэтому он старается быть равнодушным к чужим оценкам. Он-то лучше их знает, он только ждет своего времени. Завтра. Он начнет завтра. И так идет жизнь. И человек говорит себе «завтра». и он уже больно ощущает свое неначинание. И чем дальше, тем это ему больней, а на нем давно уже висит категорический ярлык. Но все же не это главное. Он-то понимает, что осталось еще завтра. В это завтра он начнет обязательно и все сделает. Сознание внутреннего богатства и ощущение возможности его использовать поддерживают его жизненный тонус и часто живут в нем до конца. Перешагнув порог лет, иные смиряются, а кто-то душевно мечется и гаснет от неудовлетворенности до конца, виня жизнь, судьбу и обстоятельства. Некоторые уходят во внуков, если они есть. Вечера над изучением книг и старых отчетов об исследовании ласов пристрастный просмотр карт дали много мыслям и воображению. Ничего опровергающего мое нигде я не нашла. В пристальном моем интересе к Аласам для окружающих явно есть нечто смешное. Не только Кольке Хитяеву. Многим непонятно, зачем мне это все нужно. Почему вникаю я в несомненность примерно такую же для них, как законы Ньютона? Подшучивают, считают блажью. Шучу я. Когда-то рассматривание Левингука маленьких зверюшек через сделанную им линзу тоже было блажью. О, -о, -о, -о! восклицают они ошеломленно на такое мое сравнение. О! сколько хитяев по-товарищески тратит время на уговоры. Пойми же, наконец, ничего ты для себя, это самое сонятного и нужного, что ли, в этих впадинах, не найдешь. Все о них, понимаешь ли, давно известно. Каждый из нас имеет право ломиться в любую дверь науки, особенно если человек сидит рядом с этой дверью и видит, что ее открывают не в ту сторону. Я не унываю. Я без устали. Пока что всех выспрашиваю, переспрашиваю, даже допрашиваю, если собеседник хоть чуть-чуть был пристрастен к Алласам. Прошу что-то вычертить, как выглядело все сначала, как в повторный приезд. Может, нарисует, может, вспомнит. смеются, захлебываются и записывает, и записывает тему аласов мне не дадут я понимаю я как выражаются администраторы задолжена на другом вот так получилось что внутренней моей главной заботой стала аласная аласами занимаются всего несколько человек и здесь и в Москве не только в нашем институте но и в Магадане, кто исследует межаласья и льды в них, кто отложение днища ласов, кто обхаживает бугры пучения. Все это тесно связано между собой, и поэтому все они герои одной поэмы, и все поют хором. «Одна я пока молчу и пою про себя». Чекуров пишет книгу о термокарсте. В городе Нет никаких иллюзий необыкновенности севера, если ее вдруг захотелось бы среди зимы, морозов и однообразия жизни. Одноэтажные дома, кое-где чуть приукрашенные вывесками, витринами. Только прекрасный деревянный с колоннами театр светил желтым медовым цветом дерева. Вскоре он сгорел, и на его месте возвели обычные каменные. Но я радуюсь и тому, что есть, и о пальмах Сухуми не думаю. В тяжелом массиве старинных якутских складов, крепко срубленных, чуть ли не из метровых бревен, свой дух, свой век и равнодушное пренебрежение к векам последующим. Захожу на рынок, покупаю мороженую бруснику. Справа у входа мясная государственная палатка. Я, улыбаясь, вспоминаю ходивший по городу анекдот, будто бы Крутов и один из его сотрудников поспорили, чей пес быстрее сбегает с сумкой в эту известную им палатку и принесет заказанные в записке продукты. Выпустили, засекли время, ждали, смотрели на часы. Время шло, собак не было. Пошли к рынку, увидели. Сумки стоят, прислоненные к серому забору. А оба посланника хорохорись бегают за их сердца беспородной красавицей, обычно обивающей пороги черных ходов столовых. Снобизм из собачьей жизни исключен, даже завидно. Я спросила Крутого об этом анекдоте, улыбнувшись, он отмахнулся.